превосходительство, высокородие, благородие, граждане. Что есть русская империя наша? Русская империя империи есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, великую, малую, белую и червоную Русь, во-вторых, Грузинская, Польская, казанское и астраханское царства. В-третьих,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 для циркуляции публики, не воздуха, например, образующие его боковые границы дома, суть, да, да. для публики Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения.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 Невский проспект немаловажный проспект в сём нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепишую легенду Существование полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица Не Петербург? Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует. Как бы то ни Петербург не только нам кажется, но и оказывается на карта в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. туда из этой вот точки несется потоком рой отпечатанные книги несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр Аполлон Аполлонович Облюхов Аполлон Аполлонович Облюхов был почтенного рода имел своим предком Адама и это не главное важней что один из этого почтенного рода был сим прародитель семитских хиссидских и краснокожих народностей Здесь сделаем переход к предкам не столь удалённые эпохи. Они проживали в киргизской сацской орде, откуда в царствование императрицы Анны Ивановны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай Ухов уже воблеухова просто. Этот пропрадет и оказался истоком рода. Серый лакей золотым голунуовым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. Сам-то Виш встал. Санто встал. Обтираются одеколоном. Скоро пожалоют кофею. Утром почтарь говорил: "Вот та барину письмецо из Гешпании С гешпанской маркой". Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма тасовали свой нос Голова повара вдруг пропала, Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш Поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс которые долго он вертел в глубокой задумчивости рассеянность проистекала от того, что всей миг его осенила глубокая дума и точи же, же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход Развернувшийся мысленный ход, Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: пора и на службу. И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал? Николай Аполлонович встал? Николай Аполлонович э, встал? Дары Николая Павловича. Никак нет. Никак нет. <звы> Ещё не встали. <звы> скажите, когда так Скажите, когда же Николай Аполлонович, так сказать, э, Тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын. словом был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица, думаю, что вопрос достаточно неуместен. А Блеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением облеухова на ответственной пост департамент девятый бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вёл упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок Департамент девятый за ввоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения ну того как его Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор перекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом в минуту усталости, казались синей и громадней. от себя еще скажем. Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зелёных своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой. происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища если только не состояли подписчиками самоновейших газет все же прочие истинно русские обыватели как ни в чем не бывало бросались к дневнику происшествий бросался и я и читая дневник я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах о ведьмах о духах читали передовицы... сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику. от которой закружится голова читателя Канан Дойля Дневник происшествий. Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И, -И мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила и и у Чернышёва моста. Там, у моста, заметило странное зрелище. Над каналом, у моста, металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября со слов школьной учительницы ММ извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, приникло черную маской. кну. В о школе занятия прекратились. 3 октября на спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУ больницы уже констатировал на носу С А кончик носа по слухам, покрыли лиловые пятна. И наконец, 4 октября население Слободы и бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвано сотня казаков Кто ИИ, кто ММ наставницы класса, РР и так далее. Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы шестой части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, пяльтинник, 2 гривенный. Таковыто почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой Красное домино. Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйку и дома, и стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды смеясь сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в священном подъезде. попало признание дамы в рубрике Дневник происшествий. Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было? Учащались ссоры на улицах дни стояли туманные странные проходил мёрзлый поступью ядовитый октябрь Он на юге развесил гнилые туманы, октябрь обдувал золотой лесной шепот, И ложился на землю тот шепот, и шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои Жёлты, красные россыпи. А та сладкая пескадня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю ось свой свист из лесов, по лесадников пар. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну. На весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли И бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарево деревенских пожаров. Да Так было в селах, Так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках всё вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то Надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает Кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам. И кишмя кишит пригород, все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и ещё кое-что. То волнение, кольцом хватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки космата из полей Полевогренной Манжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились беспокойные выкрики антиправительственных мальчишек, нёсшихся что из духу от вокзала к Адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями. И покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои жёлто-красные россыпи слов. Таковы были дни. чам забирался ли ты в подгородние пустыри, чтобы слышать все всю тужне отвязную ноту на у? у. Так звучало в пространстве. И был ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал ред силы и ясности. У -у -у. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пес. Ли ты, октябрьскую эту песню 1905 года Забастов Высыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с погрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов до шапок манжурских и пёрли. И пёрли в подъездные двери. Так пёрли, так пёрли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузись, оттопытывал отряд городовых, аколоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком польтице, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза, а ему это в спину. словесное замечание, выговор, смехи и даже а-я-я-яй, брань от Мищенина Иван Ивановича Иванова. от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первые гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге и околоточный надзиратель покрикивал: "Проходите, господа, проходите". Настойчивее фыркали за забором мах на и кони. Из-за бревенчатых зубьев нет, нет, поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей и с нагайкой в кулаках, и с винтовочным дулом за спиной, злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Всё обсели обстали тела. занимали бегущие амфитеатры сидений и не было видно кафедры. У гудело в пространстве и сквозь у раздавалось подчас революция, эволюция. አልዮት ሰያ Там-то и там-то уже забастовка, и там-то и там-то, и там-то уже забастовка готовилась, потому-то и следует бастовать, бастовать. Вот на этом вот месте, не с места. ша роль Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством превращают в тени прохожих Это видели мы на примере стаин с тёмным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом, там всплыл на проспекте непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова вдруг, которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика на то есть основание. В нами взятом естественном сыске Предвосхитили мы ли желание сенатора Брюхово, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца, пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет ей богу. не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать, силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку. с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки, так лисвую субстанцию заслонила нахальная акциденция, ей подобает так действовать в мире теней. сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару перед ресторанную дверью, та пара остановилась. <реклама> здесь такие вы приняли меры и а там ресторанчики посадил человека <как> Придется мне <как> пожелать вам успеха что такое Клятый насморк, послушайте. Мне жалования. Не, не твы меня, вы ведь не поймёте. Поему положительно не хватает платков О! Что? насморк же. Я служу из -за жалования. Я Я артист. своего рода. Что? Лечусь сальной свечкой. Так передай же Николай Аполлонычу. Обещание дал. Сальная свечка прекрасное средство. Скажи ему: всё, вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет. Уй! Уй! Бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрела рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в пристаранч.